Криана наблюдала за всем этим, задумчиво прикусив нижнюю губу. А он ведёт себя убедительно, пробормотала она себе под нос. Да, убедительно. Интересно, Марма, может он действительно из Маке? Хотя нет, конечно нет. Но всё равно он очень хорош, правда? Марма внимательно слушал, как всегда. Заморозить его и потерять где-нибудь Ты знаешь моё мнение, сказал Киберг. Он играл в одну из своих бесконечных игр, а его глаза-кристаллы уставились на более крупное око его информационного экрана. Кориана бросил ему раздражённый взгляд. Потерпи. Мы подождём, чтобы он показал, что он такой на самом деле, или вступим в действие в тот момент, когда ситуация станет выходить из-под контроля. Пока что он как раз там, где нам надо. Разве нет? Повроде бы, сказал Марма с глухим вздохом. Нам необходимо разузнать про него, Марма. Агент он лиги или нет? Нам нужно безупречное доказательство для одного или другого. Или хоть малейший знак, что он собирается улезнуть. До тех пор мы можем просто смотреть. Кориана грациозно поднялась со своего сиденья и откинула назад свою длинную косу. «Теперь ты на вахте, Марма. При первой же возможности прогони с ним рядом своего убийцу. Я иду спать. Разбуди меня только в том случае, если ты увидишь что-нибудь из ряда вон выходящее». Она величественно вышла. У порога она оглянулась и увидела, что Марма смотрит ей вслед, а его фоторецепторы задумчиво поблескивают. Попросив себе какого-то времени, когда фактор убедился, что ему не грозит немедленная смерть от руки Руиза, он расслабился и стал вполне приемлемым гидом. Они проходили мимо других посетителей погружённого озера города, который Боллард называл Терой. Руис верепо поглядывал на этих прочих, которые после такого приветствия поспешно гребли руками в противоположную сторону. К счастью, никто из них не оказался владельцем который приплыл, чтобы посмотреть на гостя такого свирепого вида. К счастью, никто из них не оказался владельцем, приплывшим, чтобы посмотреть на гостя такого свирепого вида, которого он не приглашал. Одним из первых зданий, к которому они приблизились, оказался ресторан. И Руиз направил Болларда именно туда, подгоняемый внезапной пустотой в желудке. Прошло уже много времени с тех пор, когда он последний раз ел псевдо-фараонскую кухню, а потеря сил с тех пор была значительной и требовала восстановления. Когда они вынурнули в наполненном воздухом ресторане, связующий слой протеина стек с них блестящими струйками. Руиз глубоко вздохнул. Это было гораздо приятнее, чем быстрое поверхностное дыхание, которого требовал защитный слой. И запах богатой пангалактической кухни заполнил его ноздри. Они были в ресторанчике одни, если не считать десятка роботов-официантов, которые поджидали возле распределительной. Пошли Болрд. Попробуем, чем кормит Приал, сказал Руис. Болрд выглядел более радостным и оживлённым, чем за всё время с того момента, когда он сделал ошибку и заговорил с Руисом. Замечательная идея, ваша светлость. сказал он, облизываясь. Руиз догадался, что Боллард относится к тем толстякам, которые постоянно чувствуют себя голодными, невзирая на доступность кодирования от аппетита. Такое кодирование делало обжорство уже не источником удовольствия, а источником муки. Поэтому такие люди к нему не прибегали. А тут был Руиз, вроде бы в вспыльчивой маке. Замечательный повод для того... чтобы дать себе волю. Руис почти слышал, как Болдуорт про себя объясняет себе ситуацию. Но ведь его светлость мог бы смертельно обидеться, если бы я не присоединился к нему за столом. Что же, Руис не в состоянии был отказать своим жертвам в их удовольствиях до тех пор, пока это не причиняло ему неудобств. Он стал есть с настойчивым энтузиазмом и подбадривал своего пленника. Стобан тоже себе ни в чём не отказывал. Вскоре хорошее настроение Болларда восстановилось. Приял предлагал своим гостям богатый стол с изысканной пищей со многих пангалактических миров. Роботы приносили блюда нескончаемой рекой. Редкое снаи мясо, пикантные соусы, пирожные, лёгкие как засахаренный воздух. Руис попробовал по кусочку всего, но удержался от обжорства. Дела пока шли неплохо, но возникнет какая-то опасность, он не должен быть сонным от еды и питья. Кроме того, у него в мозгу всплыла неприятная картина. Воспоминания о пьесе «В бит-де-руми», где играл Феникс. И все пожирающие пасть бога богов, поглощающие бесчисленные явства, которые появлялись так же, словно по волшебству. Это, в свою очередь, вызвало воспоминания про низу, лежащую неподвижно и бездыханно, а стилетная лоза пронзала ее плоть. Темные мысли снизили удовольствие от еды. Руиз становился все мрачнее по мере удовлетворения своего аппетита, и Боллард заметил это. — Ну что, ваша светлость, — робко сказал он, — что бы вам еще хотелось посмотреть? Фактор вытер жирные руки. — Может, игровые комнаты? Эфориум илли. Хотите попасть к персидкам лорду Приалу? Говорят, в люхи там с воображением и очень опытные. Руиск и сла ответил. Пока что ничто из предложенного меня не привлекает. Пришло время, подумал он, вернуть фактор к тому ужасу, который делал его податливым и послушным. Он наклонился к болдеру и заговорил с кривой ухмылкой. Вернёмся-ка к разговору об убийствах. Скажи мне, Боллард, можно здесь найти искусство по этой части, а не просто забой скота? Подбородки Болларда задрожали. Весьма примечательно, ваша светлость, что скоро начнутся вечерние представления. Руиза это не удивило. О культуре, которую он видел перед собой, явно были варварские корни. Где обострялось напряжение всех чувств, где большое количество абстрактных идей, таких как честь, положение и долг, искусственно возводились в более высокий ранг, чем человеческая жизнь. "Веди меня туда", сказал Руис с чуть заметным тоном пресыщенности. Боллард был человеком помпезным и напыщенным, но дураком он не был. И расчётливый взгляд Искоса сказал Руизу: что он сделал серьезную ошибку, проявив этот маленький нюанс отвращения. Но Боллард улыбнулся и сказал, «Тогда в эту сторону, ваша светлость!» Он улыбнулся почти той же услужливой и униженной улыбкой, но Руиз решил пристально следить за Боллардом. В этот момент приземистый человек со шрамами на лице, в суровом мундире проктора-блюстителей закона, шагнул в ресторанчик. Руис посмотрел на человека в мундире таким неприязненным, злобным взглядом, что человек почти тут же отвернулся и пожал плечами. Снова вводя в жидкость, Руиса и его сопровождатый поплыли вниз, к самым глубоким корням города. Марма поглядывал одним взглядом, как шарик-шпион, показывал, что Руиса и его пленник поплыли глубже. Задумка Марма не удалась, но его не очень беспокоило неудача. Если бы неизвестный рванулся к Проктору с рассказом о том, как его похитили, тогда Проктор, который был одним из лучших надзирателей Марма и Корианы, немедленно сжег бы неизвестного без излишних церемоний. Но неизвестный, видимо, был не просто невинный Ратазей, который случайно попал в водоворот событий. Он знал, что находится на Сууке, куда не досягал Пангалактический закон. Неизвестный был умён и энергичен, но в глазах Марма все люди были глупцами. Вот почему он служил женщине, которая на свой лад была не больше человеком, чем сам Марма, который смог по большей части сжечь свою мягкую, непрочную плоть во многих столетий пиратской жизни среди звёзд. Иногда он сожалел о своём прежнем ремесле, которое во многих отношениях было чище и приличнее, чем его теперешнее. Но возраст настигает все существа, и это его занятие было для него полезной и развлекательной формой отдыха от прежних дел. Разумеется, в его нынешнем положении было много неприятных и унизительных для него аспектов. Например, ему очень не нравилось действовать по указанию Карианы, не применять никаких средств против неизвестного, которое продемонстрировало поразительную наглость. В конце концов, Именно поле деятельности Марма пострадало от хитроумных уловок неизвестного, причём не один, а множество раз. Он сопротивлялся порелизующему полю. Он прикрепил медицинскую прилипалу к пленнице, которую надо было бы выбросить в открытый космос ещё прежде, чем корабль покинул фараонскую орбиту. Как он вообще смог проникнуть на корабль? Всё это бросало не самый выгодный свет на компетентность Марма. Кериана сказал очень немного после своего первого взрыва, но Мармам был очень чувствителен к тому, как оценивали его обращение с кораблем и всеми другими механизмами, которые находились в его ведении. В конце концов, они были его братьями и сёстрами. Поэтому он осторожно и аккуратно смотрел одним глазом, пока другим наблюдал за бесконечной игрой, которую он вёл со своими сопроцессорами. Его интерес пробудился, когда он увидел, как неизвестные его провожатые исчезли в пещере Возрождения. Руисы и Болдерт проплыли вниз в глубокую яму, облицованную чёрным гранитом, сквозь восьмутный слой коричневатой жидкости, а потом в огромную сферическую арену. Яркие, наполненные воздухом галереи были усеяны рядами сидений, и они были полны народу. Здесь были как обитатели Теры, Так и посетители, принадлежащие всяческим расам. В центре арены, на тонких и изящных пилонах, медленно вращался шар со множеством граней из блестящего металла. Он двигался в медленном потоке, который постоянно проплывал вокруг него. В каждой грани была узкая дверь, рассчитанная на то, чтобы пропустить взрослого человека. Таких граней были десятки. Ваша светлость, Окажите мне честь и разделите мою личную ложу. Боллард провел его к шлюзу, который вел из жидкости в воздушное пространство, а оттуда в коридор, который по спирали шел вокруг арены. Ложа Болларда была поменьше, чем остальные, которые по дороге увидел Руиз. Но она была достаточно удобна, с широкой софой, с которой сквозь хрустальное окно можно было наблюдать за ареной. Болрд провёл Руиза внутрь весьма церемонно. Но для чутких ушей Руиза в услужливости Болрда прозвучала фальшивая нота. Неважно, подумал Руис. Главное держать факторы под наблюдением до тех пор, пока не представится выход. Сейчас начнётся представление, сказал Болрд, хрюкнув от предвкушения. Круглая дверь внизу арены расширилась, как зрачок. И на арену выплыли поражающие. Это были две красивые, высокамерные женщины, уроженки затонувшего города. На левых предплечьях их были укреплены иридиевые зеркала, а в правых руках они несли энергомёты. В остальном они были голые, если не считать оранжевую узорной паутинки из биоаллома. Рои смотрел на их лица, но не мог увидеть ни одного признака страха. Они медленно сводили и разводили ноги ножницами, пока они поднялись на уровень среднего ряда зрительного зала и уставились друг на друга на расстоянии десяти метров в разделяющие их жидкости. По звуке низкого барабанного боя начался поединок. Это было мерзко. Энергометы испускали коротковолновые вспышки жара. Сперва каждая женщина с большим искусством отражала лучи своей соперницы. Но потом лучи стали пролетать мимо зеркал и ударять в тело. Мясо испарялось с их тел, а они продолжали жить и сражаться. После обмена многими ударами противницы сосредоточились только на том, чтобы защитить глаза и те мышцы, которые нажимали на курки энергомётов. Течение на арене носило их тела туда и сюда, мимо галереи, где зрители прижались к стеклу в попытках увидеть как можно больше. Представление окончилось, когда одна из женщин ослепла, получив удар в глаз, а вторая взрывом превратила её в кипящее месиво, прежде чем умереть с победным видом. Руис бесстрастно сидел, сознавая, что Боллард бросает в его сторону время от времени хитрые взгляды. "Теперь смотрите", сказал Боллард. "Сейчас будет самая забавная часть". Рабочие арены быстро выплыли на середину и убрали останки. Затем последовал полное ожидание антракт. И Руиз поглядел туда, куда показывал Болар. Там, на поверхности шара, в центре, две двери горели красным светом. Двери беззвучно распахнулись и вытолкнули вперед две фигуры в облаке крохотных пузырьков воздуха. Они выплыли вперед, и Руиз увидел, что это были клоны тех женщин, которые только что погибли. На миг обе казались ошеломлёнными. Они увидели друг друга, и теперь Руис заметил злобу на их лицах. Две женщины рванулись друг к другу и разорвали бы друг друга голыми руками, если бы рабочие арены не растащили их в стороны и не уволокли прочь. Наследственные враги, сказал Болвард хихикая. Инкубатор может произвести клон каждые 6 недель. Эти двое будут снова натравлены друг на друга. До тех пор, пока матка-инкубатор может их производить. Они счастливы только тогда, когда им разрешается заняться убийством друг друга. Ох, для этих двух ждать 6 недель целая мука. Боллард Сноу вновь рассмеялся. Полагаю, что самое смешное это то, что они считают себя самыми счастливыми из людей. Благословенными, бессмертными, лучше, чем мы, которые приходят посмотреть, как они умирают. Несколько часов продолжались различные поединки, и Боллард становился всё веселее по мере того, как всё более точно становилось Руизу. Но наконец всё кончилось, и роботы и шумовки просодили кровавый суп, в который теперь превратилась жидкость на арене. Вам понравилось представление, ваша светлость, спросил Боллард. Руиз стряхнулся и перевёл взгляд на фактора. Сперва мне показалось изобретательно. Если кому-то нравится, просто зрелище. Болдерт смущённо посмотрел на собеседника. Ваша светлость, разве не скучно вам делается фактор? Разве не хочется вам самому погрузить руки в кровавую кашу поглубже? Руис уставился на Болдерта с кровожадным ока. Мне так очень. Болдерт слегка побледнел. А лорд Приал оставляет в боюс такие развлечения для себя и своих ближайших приятелей, ваша светлость. Э, вы к нему относитесь? Руис ничего не сказал, но Боллард, видимо, заметил в его глазах нечто пугающее. Что же, это было огромным удовольствием, ваша светлость. Но теперь я должен возвращаться на свой корабль. Мы должны сниматься на архипелаго Назарии. Он встал и начал потихоньку отодвигаться прочь. Руис поднялся и быстро сказал у двери. Чуть позже он заговорил. Позвольте немного пройти с вами, фактор. Боллард призвал остатки собственного достоинства. Как вам будет угодно, сказал он. Марма забыл про свою игру. Он включил линию связи с Карианой. "Кариана", сказал Марма своим искусственным голосом. "Он идёт в космопорт вместе с торговцем".